Ханна. Папа сказал мне что-нибудь нарисовать, чтобы я не скучала, пока он будет маму. Даже принёс мне альбомы, восковые карандаши в металлическом футляре, совсем новые и длинные, длиннее моего указательного пальца. Есть даже три разных оттенка красного: кармин, киноварь и бордо. Кроме того, он дал мне батончик ещё в машине, и впервые я действительно ему обрадовалась. Да так, что батончик показался мне вкуснее обычного, но я была голодна. Но у бабушки с дедушкой я ела только хлеб с маслом. Ещё папа похвалил меня, потому что я так хорошо всё запомнила, даже лучше, чем он надеялся. И он сказал, что это удивительно. Мне нравится, когда меня хвалят, так что теперь я могу собой гордиться. С другой стороны, мне теперь кажется, что папа во мне сомневался. потому что удивительно означает не только впечатляюще, но также и неожиданно. И я считаю, что это неправильно, ведь в конечном счёте это была моя идея. Ведь он сам не сумел ничего придумать, пока лежал как убитый на полу, да ещё запачкал кровью ковёр. Мама распахнула дверь и сказала нам львиным голосом: "Бежим, ну, за мной". Но мы с Йонатаном ещё раз домывали Ну уже надо бежать. Йонатан опустился на колени рядом с папой на запачканный кровью ковёр. Мама выбежала за дверь. Я сказала Йонатану, что нам следует разделиться. С одной стороны, нужно было почистить ковёр, чистота важна. С другой стороны, мама сказала бежать за ней, и нужно всегда делать так, как говорят взрослые. Посмотри, что она наделала, захныкал Йонатан и прервал мои размышления. Я не поняла, говорил он про папу, который всё ещё неподвижно лежал на полу, или о расколотом снежном шаре, осколок которого держал в руке. Дай сюда. Я забрала у него осколок и положила в кармашек своего платья, чтобы Йонатан не поранился. Острые предметы могут быть очень опасными, а на ковре и без того хватало пятен. Потом я сказала, что всё продумала. Он должен вычистить ковёр, а я последую за мамой. Хоть я и спешила, но догнать маму смогла только после громкого удара. Она лежала с закрытыми глазами посреди дороги, и над ней склонился посторонний мужчина. Я услышала, как он говорил с ней. Потом за моей спиной послышался хруст. Это был папа с красным пятном сбоку на голове. У него была с собой кочерга. Он положил палец к губам и прошипел: "Цс". Потом взял меня за плечо и прошептал через секретную трубку: "Закрой глаза и сиди здесь, Ханна". И вот я сидела посреди чащи с закрытыми глазами, как мне велел папа, только подглядывала время от времени. Я моргнула после громкого "пам". И ещё раз, когда рядом послышался шорох, и папа оттащил постороннего мужчину в заросли, но потом я совсем открыла глаза. Мне хотелось увидеть, что случилось с мамой. Папа взял маму под мышками и поднял. Голова её болталась на шее, а когда папа и её потащил в заросли, ноги волочились по асфальту. Тогда я выскочила из своего укрытия и сказала львиным голосом: "Скорая помощь!" Папа вздрогнул и едва не уронил маму. Мужчина сказал, что вызовет скорую помощь. Врачи не найдут маму, если ты утащишь её. Ханна. Папа уложил маму на асфальт и подошёл ко мне. Опустился передо мной на корточки и погладил меня по щеке. Его лицо было мокрым, по лбу и до самого подбородка стекал красный пот и уже запачкал ворот его рубашки. Родная, ты не понимаешь, о чём говоришь. Ещё как понимаю, ответила я львиным голосом. Скорая помощь это специально оборудованный автомобиль, применяемый в несчастных случаях, чтобы оказывать пострадавшим первую помощь и доставлять их в больницу. Точка. Да, Ханна, всё верно, только а больница это такое здание, где оказывают медицинскую помощь больным или пострадавшим. Родная, всё не так просто. Должна приехать скорая помощь. Ханна, ты же видела, что она сделала? Папа имел в виду красный пот на своём лице, и то недоразумение со снежным шаром. Это же было глупое недоразумение, папа, пожалуйста. Всегда нужно говорить, пожалуйста и спасибо. Папа покачался из стороны в сторону, и почесал лоб, размазав при этом красный пот по всему лицу. «Будь по-твоему», — сказал он неожиданно. «Пусть доставят её в больницу». У постороннего мужчины в кармане куртки был мобильный телефон. Это такой телефон без провода, который работает почти везде. «Я вызову скорую, но потом нам нужно побыстрее вернуться в хижину и собрать вещи». Но я не хотела собирать вещи — И уж точно я не хотела убираться, как выразился потом папа. Я ему объяснила, что в этом нет смысла, зачем лечить маму в больнице, если мы уберёмся, и мамы у нас не останется. А уж было подумала, что папа дурачок, раз до сих пор не понял, что я хотела оставить маму. Я бы и сама не подумала, что захочу оставить именно эту маму. Когда она появилась у нас, Я боялась, что одна из тех других, с которыми у нас так ничего и не вышло. Хотя она выглядела совсем как мама, у неё был шрам, длинные светлые волосы и очень бледное лицо. Папа над ней хорошо потрудился, потому что всегда нужно прилагать усилия, особенно ради своих детей. Возможно, его немного раздражало, что мы с Йонатаном постоянно просили у него новую маму, чтобы нам было не так одиноко, пока он пропадал на работе. Это не значит, что он по-настоящему злился, кричал на всех и наказывал за всё подряд. Но вместе с тем ему было неприятно, когда с ним никто не говорил. Тем более, что мы давно заслуживали новую маму. Мы с Йонатаном очень хорошо себя вели и тщательно исполняли свои домашние обязанности, И я не врала, когда уверяла его, что извлекла урок из истории с Сарой. Но когда папа наконец-то согласился и привел к нам новую маму, она как будто была совсем не рада тому, что выбор пал именно на нее. При том, что дети — это самый ценный подарок, какой только можно получить, и нужно быть благодарным за него. Кажется, она поняла это только в тот день, когда вышел из строя рециркулятор, и мы едва не задохнулись. Но это ничего, по крайней мере, она поняла. Другим людям требуется больше времени, и это не потому, что они злые, просто балбесы и долго учатся. Вот как Йонатан, который только в 4 года научился сносно читать. Хорошо, сказал папа, когда наконец понял. Но мне потребуется твоя помощь, сосредоточься, Ханна. Ты справишься? Конечно, ты справишься, ведь так. Ведь ты уже большая девочка. Так что слушай внимательно. Он стянул с постороннего мужчины пиджак и накинул мне на плечи, чтобы я не мёрзла. Когда тебе холодно, бывает трудно сосредоточиться. И потом мы обсудили, что мне следует делать, и я постаралась как следует, чтобы было не так уж просто. Всё-таки врать никому нельзя, но и просто молчать, как Йонатан тоже не дело. Иначе люди подумали бы, что я больна, и давали бы мне таблетки. Или они решили бы, будто я что-то скрываю, стали недоверчивыми, и весь наш план провалился бы. Хоть я знала, что всё делаю правильно, иногда опасалась, что папа всё-таки передумает. Поэтому я думала, что он без моего ведома посвятил в наш план дедушку, потому что тот постоянно говорил, что заберёт меня домой. Но это оказалось не так, и я совсем запуталась. У меня не было даже уверенности, что это папа стоял прошлой ночью в полисаднике и бросал камешки в окно маминой комнаты. Это мог быть кто-то из тех людей, которые стояли там с фотоаппаратами в день моего приезда. Шатались, как выразилась бабушка. Но уже на следующий день, сегодня мы получили коробку с моим платьем и фройлен тинки внутри. И тогда я поняла, что время подошло. Мы наконец-то снова станем семьей, И у нас будет новый дом. Папа сказал, что мама уже ждёт нас. Только она, кажется, немного устала от долгого ожидания, и ей нужно прилечь. Но это не страшно. Всегда нужно хорошенько отдохнуть, прежде чем предпринимать что-то особенное. Поэтому папа отвёл меня на кухню в маминой квартире, взял с подоконника свечку и зажёг, чтобы я могла рисовать при свете, пока он будет маму. Он сказал, что выключил щиток, и не хочет включать электрический свет, чтобы маму не слепила, когда она проснется. Все-таки проблемы с сетчаткой у нас в роду. Правда, теперь на кухне слишком сумрачно, а в остальных комнатах и вовсе черно. Лучше бы мама просто не использовала такие яркие лампочки. По крайней мере, света от свечки пока достаточно, чтобы различить оттенки трех красных карандашей в футляре. Всё-таки я рисую женщину, которая лежит сейчас на полу, и мне определённо нужен кармин. Это неправда, что такую краску получают из крови тлей. Имеется в виду кошениль, несколько видов родственных тлям насекомых, известных как червецы. Из самок кошенили добывают карминовую кислоту, сырьё для одного из древнейших красителей кармина. Речь идёт скорее о кислоте, которую производят тли для защиты от хищников. Для получения краски тлей высушивают и варят в воде с добавлением серной кислоты. И всё-таки это лучший цвет, если нужно нарисовать свежую кровь. Для спёкшейся крови подходит и бордовый, а для совсем уж старой лучше всего взять коричневый.